Глава 9. Пятница. Всё исчезает в темноте. Нам предстоит разобрать черему за несколько часов, и для этого нужно очень много сделать. Герт, Джаф и я сильно устали после беспокойного дня и тревожной ночи, которая только что закончилась. Кроме того, ночью мы обдумали порядок сессий. Дебрифинга с участниками эксперимента, заключительного тестирования, выплаты денег, возврата личных вещей, а также отмена запланированных на сегодня визитов коллег, которые должны были помочь нам провести интервью с участниками исследования. Еще нужно отменить договоренность со студенческой столовой, вернуть койки и наручники, одолженные в полиции и кампусы, и так далее. Мы знаем, что каждому из нас придётся работать за двоих, наблюдать за тем, что происходит во дворе, отдыхая по очереди и готовиться к завершению эксперимента. Об окончании исследования мы объявим сразу же после визита государственного защитника. Он запланирован на утро, и это подходящее событие для завершения эксперимента. Мы решаем ничего не говорить охранникам до того, Как заключённые узнают от меня эту радостную новость. Я думаю, что охранники будут недовольны, что эксперимент заканчивается раньше времени, особенно теперь, когда им кажется, что они полностью управляют ситуацией и ждут, что следующая неделя будет легче предыдущей, а в тюрьму прибудет несколько новых заключённых. Они уже научились быть охранниками, Очевидной кривая обучения достигла пика. Джаффи должен будет связаться с пятью заключёнными, освобождёнными раньше, и пригласить их к полудню на встречу, во время которой они поделятся впечатлениями и получат деньги за работу, выполненную за неделю. Мне нужно будет попросить всех охранников тоже прийти около полудня или немного подождать специального мероприятия. Поскольку мы планировали, что в пятницу независимые интервьюеры побеседуют со всеми участниками, охранники ждут этой новинки, но не знают о внезапном окончании своей работы. Если всё пойдёт по плану, около часа дня мы сможем провести дебрифинг с заключёнными, а затем дебрифинг с охранниками, а потом общую встречу с участием всех охранников и всех заключённых. Пока одна группа будет занята, другая заполнит бланки с заключительными тестами, получит заработанные деньги и сможет решить, забрать ли свою униформу в качестве сувенира или вернуть её. Если они захотят, то смогут забрать на память разные таблички и знаки, висевшие во дворе и над дверью карцера. Ещё мы хотим устроить большой прощальный обед для всех участников и договориться о дате Когда все они придут, чтобы посмотреть избранные видеозаписи и обсудить свои реакции более беспристрастно, глядя на них со стороны, прежде чем немного поспать на раскладном диване в своём кабинете наверху, где я урывками спал почти всю неделю. Я прошу охранников утренней смены дать заключённым спокойно выспаться ночью и не давить на них. Они пожимают плечами и кивают, как будто папам просит их не баловаться на детской площадке. Последняя перекличка. Наступает утро пятницы. Впервые за неделю заключённому удаётся проспать почти 6 часов без перерыва. Должно быть у них накопился сильный недосып. Трудно определить, влияют ли на их настроение и мышление частые перерывы ночного сна и сновидений. Скорее всего, влияют и серьезно. Возможные эмоциональные срывы заключенных, которых нам пришлось отпустить раньше, были вызваны недостатком сна. Перекличка начинается в 7.05 и длится всего 10 минут. Звучат номера, проводятся другие безобидные ритуалы. Последним из пяти оставшихся заключенных подают плотный горячий завтрак. Как и следовало ожидать, Клей-4-16 отказывается от еды, несмотря на заботливые уговоры других заключенных. Вопреки моей просьбе не изводить заключенных, непослушание Клея приводит охранников в ярость. Все вниз, 50 отжиманий, пока номер 4-16 не съест свой завтрак. Клей-4-16 не двигается, только смотрит вниз в свою тарелку. Венди и Серас пытаются накормить его насильно, запихивая еду ему в рот, а он её выплёвывает. Они зовут на помощь заключённых номер 5704 и номер 2093. Но всё напрасно. Клей 416 отводит в камеру, где ему предстоит заниматься любовью со своими вчерашними сосисками. Все раз приказывает ему гладить, обнимать и даже целовать их. Клей 416 делает всё, что ему говорят. Но он верен своему слову и не откусывает ни кусочка. Охранник Вэнди расстроен упорством номера 416 и произволом своего товарища. В своём ретроспективном дневнике Вэнди пишет: "Когда номер 416 отказался от еды, я снова сильно разозлился, потому что мы не могли накормить его насильно, даже когда просили других заключённых уговорить его поесть". Андре Серас заставил его обнимать, целовать и ласкать вчерашние сосиски после того, как они всю ночь пролежали у него в кровати. Я подумал, что это уж слишком. Я бы никогда не заставил заключенного делать такие вещи. Что говорит о своём поведении сам охранник Серас. В его ретроспективном дневнике сказано: Я хотел заставить его поесть, но он не ел. Я размазал кашу по его лицу. Я не мог поверить, что сделал это. Я ненавидел себя за то, что заставлял его делать. Я ненавидел его за то, что он не ест. Я ненавидел грубую реальность человеческого поведения. Примечание. Серас, 18-летний первокурсник, который хотел стать социальным психологом. Дневная смена приходит в 10:00 утра, как обычно. Я прошу лидера смены Арнета быть спокойным и рассудительным, ведь скоро нас ждёт визит юриста. В отчёте о происшествии в дневной смене указано, что с Клеем 416 происходят странные перемены, несмотря на его дзен-медитации и былую невозмутимость. Арнет пишет: "Номер 416 стал очень нервным. Он дёрнулся, когда я снял мешок с его головы. Во время посещения туалета мне пришлось толкать его, чтобы он зашёл в кабинку и вышел из неё, хотя я сказал ему, что не сделаю ему ничего плохого. Охранники часто толкали заключённых в туалете просто от злости. Он очень боялся наказания. Когда он пошёл в туалет, я подержал его сосиски. Он пытался забрать у меня сосиски потому что другой охранник приказал ему всё время носить их с собой.